Студия «Медиакнига» представляет Оксана Головина «В плену звезд» Читает актриса Дина Бабылева Пролог Схватившись за ржавые прутья решетки, Кристина осторожно выглянула наружу, насколько это было возможно. Между ними только ее рука и могла просунуться. Снаружи большого барака в котором их держали, не смолкали громкие крики. Они смешивались с лязгом железа, злобным рычанием, воплями тех, кто бился и тех, кто ликовал на трибунах. Неизвестные чудовища, охранявшие вход, рванулись на своих цепях. Почуяв свежую кровь и шаги их хозяев, они сгребали огромными лапами песок, пытаясь подтянуться ближе. Вошли двое, волоча бездыханное тело существа, гремя тяжелой обувью и поблеклыми доспехами. Надзиратели походили на людей, но пугали больше тех монстров, которые метались по соседним клеткам в ожидании своей участи. Они остановились недалеко от входа, и тело поверженного было брошено на землю рядом с пленницей. Причем голова убитого повернулась в сторону Кристины, скалясь окровавленной мордой и уставляясь остекленевшими глазами. В ужасе и отвращении девушка отползла к задней стенке клетки, ржавчина с нее посыпалась ей на голову. Оставалось только прижиматься к холодным прутьям и сколотившимся сердцем смотреть, как надзиратели направились к ней. Лица они скрывали чем-то наподобие шлемов, только глаза отчетливо видны сквозь прорези, даже в полумраке странной тюрьмы. В этих глазах не было сожаления, не было ничего, они были пусты. Что там происходило за стенами, покрытого вековой пылью ангара или барака, уставленного клетками, пустыми и хранившими своих пленников? Один из мужчин стукнул длинным жезлом по передней стенке, служившей дверью. Эта штука, напоминавшая металлическое копье с чудаковатым наконечником, была уже знакома Кристине. Не хочешь отключиться на пару часов? Не дергайся. Это она уяснила после того, как данный шокер пару раз приложился к бедной спине. Две обугленные дырки вентилировали майку, а ожоги пекли адски, будто прижималась к раскаленной сковородке. Второй надзиратель мотнул головой и выкрикнул что-то на своем языке. Пленница уже привыкла не прислушиваться к словам, только к интонации. Слова последнее время потеряли для девушки смысл. Ни одно живое существо здесь не говорило так, чтобы она хоть что-то поняла. «Выходить? Значит, выходить», — непослушными губами пробормотала Кристина. «Убивать меня собрались? Или скормить тем шестилапым монстрам, что истошно рычали, стоило кому-нибудь приблизиться к выходу?» Огромные металлические ошейники, на которых крепилось по нескольку увесистых цепей, сдерживали твари на месте. Леница вышла к надзирателям, пытаясь толком выровняться. Спина совсем затекла, а пустой живот скоро совсем прилипнет к позвоночнику. Некоторым временным облегчением было освободиться от клетки и сделать несколько шагов. Надзиратель толкнул в плечо, кивая следовать на выход. Кристина шла, дрожала от страха, но в то же время пыталась держаться достойно. Им вовсе не нужно знать о том, что она чувствовала. Стоило им пройти через распахнутые ворота ангара, и она со своими конвоирами сразу попала в некий лабиринт, смастеренный из тех же видавших виды железных прутьев, что и клетки. Местами на них были видны огромные царапины, многие на уровне выше ее рыжей головы, и Кристине не хотелось знать, что за чупакабра их оставил. Решетки по бокам... Решетки над головой. Пленница подняла голову. Небо здесь по-своему красиво. Рыжеватое, ленялое, и облака, бурые, серые, клубились тревожно. Небо всегда небо, и оно отвлекло девушку ненадолго. Кристина вглядывалась в него, переставляя ноги в пыльных ботинках, вглядывалась до слез, потому что едкая пыль все норовила попасть в глаза. Но ничего не видела. «Куда же нужно глядеть, чтобы увидеть чертов голубой шарик?» По всей видимости, она остановилась. Пленницу жестко толкнули, и она чуть не свалилась на истоптанную мягкую землю, выходя из лабиринта. Хотя землю этой месиво серо-бурого песка и пыли назвать было сложно. Стоило пройти вперед, как со всех сторон принялись орать, хрипеть и улюлюкать разношерстные создания». Сейчас Кристине было ровным счетом плевать на их внешний вид. Сегодня ее мало чем можно удивить, особенно после последних событий. Вот только испугать, да. И она боялась. И еще как боялась. «Харма! Харма!» — хрипло выкрикивало существо с самой большой ложи. Пленница узнала его. Кажется, это он вышел к ним в день прибытия на песчаную планету. Или нет? Они все одинаковы. Существо размахивало костлявыми руками, выглядывающими из-под длинных широких рукавов его одежд. Яркий и пестрый, как попугай, он никак не унимался. «Что ты от меня хочешь?» — снова пробормотала Кристина. «Что тебе надо?» Позади нее раздался шум. Пленница оглянулась, чувствуя, что от изумления заколола где-то в груди, отдаваясь до самых кончиков грязных пальцев. Существо было по человеческим меркам огромным, более двух метров. Мощные мускулы играли под темной бурой плотной шерстью. Он шел прямо, гордо, высоко поднимая свою морду. Морду. Кристина не могла назвать этого зверя человеком. Пес оскалился, когда кто-то из надзирателей направил свое копье на него. Существо и в самом деле напоминало огромную собаку. Его глаза, глубокие, темные, дикие, но вместе с тем не оставляли сомнений. Он был мудр, этот, кто бы он ни был. Вслед за предводителем костлявых существ подключились и остальные гоблины. В ответ на их карканье к ногам пленницы полетела железяка, мягко вонзаясь в серый песок. Кристина в ступоре перевела взгляд с тисака у ботинок на скандирующую толпу. Она оторопела и обвела взглядом окрестности. Все, что ей напомнило сооружение вокруг круглой арены, где ступенеобразно возвышались несколько ярусов, так это старый амфитеатр. Каменные ложи поддерживались металлическим каркасом. Все строение было окружено высокими каменными стенами. О побеге можно было забыть вообще. Теперь она поняла, что за забавы тут проводились. Её зелёные глаза расширились от испуга. Главный гоблин заурчал глубоко, низко, проведя большим скрюченным пальцем по собственной шее и тыкая тем же самым пальцем Кристине за спину. Туда, где стояла собака-переросток. Они что, хотели, чтобы она с ним дралась? Она? С этим гигантом-оборотнем? Вы, «Вы что, с, с, с ума сошли?» Пленница зашлась сухим кашлем, горло совсем пересохло от поднятой пыли. Позади нее дико зарычали. Сгребая противную смесь пыли и песка, шерстяной соперник кинулся к девушке. Что делать? Она инстинктивно схватила тесак. Как будто умела им пользоваться. «Ненавижу ножи, ненавижу!» Еще недавно Кристина Петрова, студентка второго курса, Умница и мамина гордость распевала песни у костра, кутаясь в теплую куртку того, кого однажды надеялась назвать своим парнем. Она слушала музыку, которая звучала из открытой машины, и, глядя на лица друзей, считала, что родилась под счастливой звездой.